эпиграф возрадуйся вся земля справедливость вернулась вы праведники идите и смотрите справедливость восторжествовала над злом порочные пали ниц алчные наказаны папирус солиер 1 британский музей